Побунтовав против президента лос страна успокоилась и по-прежнему терпимо взирала на злоупотребления, в которых обвиняла его. В Коралео вчерашние политические враги ходили под ручку, забыв на время всё несходство своих убеждений. Неудача художественной экспедиции не обескуражила Кьоу. Он падал, как кошка, не разбиваясь. Никакие обиды Фортуны не в силах были изменить его мягкую поступь. Еще на горизонте не рассеялся дым парохода, на котором уехал Уайт, а Кьо уже пустился работать своим синим карандашом. Стоило ему сказать одно слово Джедди, и торговый дом Бренниган и компания предоставил ему в кредит любые товары.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 и никогда не вспоминал о таинственной запечатанной бутылке, секрет который теперь уже не представлявший интереса, надежно хранило море. Недаром Морж, самый сообразительный зверь и великий эклектик, поместил Сургуч в середине своей программы среди многих других забавных номеров. «Это вот уехал».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 «Норанджадита» по-испански означает «некоторый оттенок цвета». У англичан такого слова нет. Описательно и приблизительно мы могли бы перевести это так. «Святая, замечательно, прекрасно, деликатно, апельсинно-золотистым отливом». Такова и была дочь мадамы Ортис. Мадамы Ортис продавала ром и другие напитки, а ром, да будет вам известно, компенсирует недостатки всех прочих товаров.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 Разве она не была из рода Иглесия, которые прибыли сюда вместе с Пизарро? И разве ее покойный супруг не был уполномоченным по мостам и дорогам во всей этой области? По вечерам Пасса сидела у окна в комнатке рядом с распивочной и сонно перебирала струны гитары.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 Через определенные промежутки времени в комнату вплывало из пульперии мадама. Что-то ее взгляде вызывало жажду, и тогда слышалось шуршание на крахмаленных белых брюк. Это один из кабальера направлялся к стойке. Что рано или поздно на этом поприще появится Дикки Малони, можно было предсказать с полной уверенностью. Мало оставалось дверей в Коралеву, куда бы он не совал свою рыжую голову.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 Они как труд не валяются у вас в гамаках, а вы причёсываете их и кормите свежими фруктами. Мой муж не такой. В нём другая кровь, совсем другая. Пусть себе пьёт вино. Когда он выпьет столько, что можно было бы утопить любого из ваших заморшей он придёт ко мне сюда домой и будет больше мужчиной, чем тысяча ваших побреситос, канатных плесунов».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 В этот вечер часовой выкрикнул имя дикий и он подошел к железным прутьям дверей. У двери стояла святая, покрытая черной мантилией. Ее лицо было воплощение грусти, ясные глаза смотрели на дикий так жадно и страстно, словно хотели извлечь его из-за решетки сюда, к ней. Она принесла жареного цыпленка, два-три апельсина, сласти и белый хлебец.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 «Это все команданте!» — сказал он. «Это он восстанавливает всех против меня!» подожди, подожди, когда откроются карты!» Паса заговорила еще тише, почти шепотом. «И слушай сердце моего сердца!» — сказала она. «Я старалась быть сильной и смелой, но я не могу жить без тебя. Вот уже три дня...»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 Ах, сколько бывших студентов упустили те возможности, которые им дало образование. Один из наших лучших математиков выпуска 91 -го года продает лотерейные билеты в Белиси. В прошлом месяце сюда заезжал один человек, окончивший университет Корнелла. Теперь он младший стюард на пароходе, перевозящим птичий помет Гуано. Если вы хотите, я, пожалуй, напишу в департамент Малани, Также если вам нужен табак или скажем газеты, мне нужно одно, прервал его дикий, скажите капитану Ка что дикий мало не хочет его видеть, возможно скорее, скажите ему, что я здесь, Да поживее. Вот и всё. Консул был рад, что так дешево отделался и поспешил уйти Капитан Катарны здоровяк.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 — Может быть. Но не сразу, ни в одно и то же время капитан Мио. Нет, я не потерпел неудачи в торговле. Дела в ловчонке идут хорошо. Когда капитан ушел, Дики позвал сержанта тюремной стражи и спросил, — В какую власть ее задержан, военной или гражданской? — Конечно, гражданской. Военное положение снято. — Бена. — Пойдите же и пошлите кого-нибудь калькаду.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 Женою президента не меньше, но вышла за рыжего жулика и живу в нищете, в темноте. — Не теряй надежды, — сказал Дик, улыбаясь, — в Южной Америке было немало президентов из ирландского племени. В Чире был диктатор по имени О'Хиггинс. Почему они не может быть президентом Анчурии? — Скажи только слово, Санти Томмия. и я приложу все усилия, чтобы занять эту должность. «Нет, нет, нет!» «Ты, рыжий разбойник!» — вздохнула Паса. «Я довольна!» — она положила голову ему на плечо. «И здесь...»